Дорогие друзья, а вот у нас и сюрприз. Пожаловали к нам нежданные, негаданные гости, цыгане. Кто цыган заказывал? Вот сейчас начнется настоящее веселье. Будем петь и плясать. Давайте поприветствуем наших артистов, которые будут исполнять свадебные частушки Запивай, цыганочка, а мы подпоем. С неба звездочка упала на прямую линию, Меня милый переводит на свою фамилию. Эх, ох, кто сидит, не развлекается, Не танцует, не поет, Пусть на нас не обижается, В виде штрафа рубль дает. Эх, ха! «А мне милый изменил, на козе уехал в Крым, А я маху не дала, на корове догнала!» «Эх, ха!» «Прокусил большой бульдог ногу тощую, От укуса сразу сдох, подавился тещую!» «Эх, ха! Ох, ха!» «Глупо делала девчонка, замуж торопилась!» «Увидала бабью жизнь, скоро прослезилась!» Не в микрофон. «Что? Что пропало?» «Банка с деньгами? Нет? Праздник? Позор? Почему позор? Цыгане поют частушки? Ну, поймите, тут совсем не моя вина. Других костюмов для артистов не было, все заняты. Да, сейчас пик свадебного сезона. Что осталось, то и предложили. Хорошо хоть цыганские были. А от гаданий цыганских романсов молодые сами отказались. Они частушки захотели». А русские народные костюмы у нас на другую свадьбу уехали. Да, там все в таком стиле, с бубенцами. Те молодые даже тройку лошадей заказали из коморохов и заказывали заранее. Мама невесты, прекратите истерику! Ничего не пропало. Все веселятся. Это же смешно, цыгане поют частушки. Да вы посмотрите на артистов, они же русские. Вон та, главная цыганка, она Иванова по паспорту да я сам видел и у нее за плечами хоровое училище чистушки ее специальность согласитесь поет она хорошо согласны ну так что вы претензии предъявляете тетя невесты а вам что не так политические частушки где у кого про крым так кто же знал что так все обернется что ж теперь чистушки переделывать «Вы знаете, сколько лет мы их поем? И ничего. И дальше петь будем. Какие у вас еще претензии? Почему бабье жизнь тяжелая? И почему Милый изменил?» невесты это шуточные частушки. Понимаете? Шуточные!» «Ну, хотите, мы сейчас все прекратим. Хотите? Нет. Не я придумывал частушки. Кто? Не знаю. Народ придумывал. Да, наш русский народ». «Да, я тоже по паспорту русский. Не похож? Ну, хорошо. Еврей я. И по маме, и по папе. Что? Вы сразу догадались? Я очень за вас рад. Почему я там одой работаю? Позорю нацию? Вот судьба так сложилась. Да не придумывал я эти частушки. Нет. Мне срочно нужно выпить. Не могу больше. Девушка, да, вы... У вас там еще в бутылке осталось виски, которая притворяется кока-колой? Отлично. Дайте хлебнуть. Да не нужен мне бокал. Уже не нужен. Спасибо. Что случилось? Иванова, Танька, гости шмеля требуют. Споем. Да, я знаю, что ты не Михалков. Пожалуйста, Танюш, умоляю, спой что-нибудь политкорректное. Что, тетя невесты? Да, она может спеть, а напоследок я скажу. «Танюш, дай мне три минуты, умоляю, я хоть выйду покурю».